Может быть, следовало сказать страже, что мой раб меня обманул и удрал? Почему я не подумала об этом раньше? Ты дал Изопу деньги. Да. А теперь я вижу, что я допустила оплошность. Мелли, ты думаешь, он вернется? Не знаю. Меня обманули. Меня обманули. Раб, деньги, жена. А если Изоп не вернется к Санву, что тогда? А, тогда я буду искать его повсюду. А когда его дойдут, Я подвергну его таким пыткам, какие не переносил еще ни один раб. Твоя жена все еще нравится тебе? Да дело ведь не в жене, а деньги и золота. Умерь немного свой гнев, Ксанф. Посмотри на меня. Ответь мне, тебе нравится твоя жена. Ну, конечно, нравится. Если бы она не нравилась, я не был бы в таком состоянии. Это я учу ее секретам любви. Клея не знала, что женщина должна ласкать мужчину, как нежно ласкают струны арфы. Это тайны, которые познаются из поэзии Сафой в садах Каринфа. Ах, она это прекрасно усвоила. Она мне поэтому и нравится, но теперь... Если ты ее и потеряешь, не жалея об этом. Это я. Я научила Клею поглаживать твою голову пальцами, как бы запутываясь в волосах и скользя по плечу рукой. Ох, это любопытно, а деньги? А? а деньги? Жена? изо, А для чего тебе жена, которая тебя не любит? Для чего тебе деньги, которые не принесли тебе наслаждения? Для чего тебе раб, который смеется над твоей жизнью? Верно. Верно. Надо сказать страже, что мой раб меня обокрал и удрал. Кто знает, не удрал ли он вместе с твоей женой. Нет, это невозможно. Ох, сколько невозможных вещей философ свершило здесь, на твоих глазах. Верно. Верно. Они удрали оба. Они оба меня обманули. Зови стражу, зови ее. Оставь их. Оставь их. Пусть уходят. Ну что ты теряешь женщину, которая тебе предпочла какое-то чудовище? А мои деньги? Ох, это недорогая цена, чтобы избавиться от них обоих. Я уверена, когда я обниму тебя, ты забудешь все на свете. Как? Забыть, что я обманутый муж? Забыть, что моя жена изменила мне с моим презренным рабом, что она мне, мне предпочла урода. А мои деньги, а нелепость всего этого. Нет, Мелли, они оба должны быть наказаны. Зови стражу, зови ее. Скажи Эфиопу, чтобы он приготовил бычью жилу. Это все, это все, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделала. Тебе от меня больше ничего не надо. Ах, моя жена предпочитает мне моего раба, а я докажу ей, что я предпочитаю ей мою рабыню. Ксанф! Ксанф! Ксанф! Ксанф! Готова! Ты вернулся? Да. А моя жена? Я ее не видел. Но я купил все. Все? Вот это? Это что, на мои деньги? Да. Зачем? Для твоей свадьбы. Ты догадался, что Ксанф женится? Ты лучше, чем я думала. Я не понимаю, почему ты истратил мои деньги на эту чепуху? Нет, вот видишь, Ксанф, это не чепуха. Посмотри. О, добротные ткани из Карфагена, бусы... Браслеты, статуэтки из Танагры, вот золотые шнуры для пояса. О, зачем? О, какие красивые, какая прелесть. Не понимаю, почему ты все это сделал? Да весь город знает, что ты собираешься жениться.